министр полиции. Он сел, наладил бинокль и, повернувшись в полоборота, стал рассматривать освещенный зрительный зал. Фушей кивнул несколько раз головой, быстро перевел бинокль на задние ряды кресел, по-видимому, кого-то разыскал и удовлетворенно повернулся лицом к сцене. Эгерия как раз предсказывала, что Камилла в этот самый день выйдет замуж за Куриация. Появился и сам Куриаций, и, протянув руки к ложе первого консула, пропел «Дорогая Камилла, наконец-то я могу снова видеть ваши прелести». Генерал Бонапарт в зеленом мундире с кривой турецкой саблей, рукоятка которой, осыпанная бриллиантами, была видна поверх красного бархата барьера, сидел в ложе боком, несколько впереди секретаря и адъютант Дамы не отрывали глаз от его мраморно-бледного лица. Он, казалось, не смотрел ни на зал, ни на сцену и нервно разглаживал средним пальцем руки заложенный угол, лежавший на барьере афиши. Зато люди, находившиеся позади него, были очень озабочены. Они все время переговаривались шепотом. Секретарь Бурген, войдя стрельно запер за собой дверь ложи, Молодой генерал Дюрок отстегнул шпагу и поставил ее между колен, попробовав, вынимается ли свободный клинок. Старик Гораций, не сводя глаз с первого консула, благословил дочь и отдал ее за куриация. Занавес опустился, послышались аплодисменты, в зале началось движение, хотя антракт должен был продолжаться лишь очень недолго. За первым действием непосредственно следовало интермедия. Министр полиции встал, оглянулся, и вдруг, мимо соседей, испуганно поджимавших ноги под стулья, быстро направился к выходу. Все торопливо перед ним странились. Фуше встретился глазами с первым консулом и чуть заметным движением головы показал ему на колонну в проходе. У колонны этой, недалеко от ложи, украшенной золотым орлом, появился плохо одетый бледный брюнет Он прислонился к колонне и заложил руку за пазуху, не сводя глаз с генерала Бонапарта. Первый консул повернул голову, на мгновение впился глазами в человека у колонны и тотчас перевел взгляд на министра. Фуше, не замедляя хода, едва заметно кивнул утвердительно. Бонапарт слегка пожал плечами. В ложе, взявшись рукой за шпагу, поднялся генерал Дюрок. Бледный человек поспешно вышел из залы в коридор и, по-прежнему, держа руку за пазухой, по покатому боковому кулуару направился с решительным видом к ложе первого консула. Ему навстречу неторопливо шел очень изысканно одетый господин, весь погруженный в чтение программы спектакля. Бледный человек посторонился, но и господин, читавший программу, как раз посторонился тоже, так что они столкнулись. — Тысяча извинений, гражданин! — проговорил нарядный господин и вдруг схватил брюнета за обе руки выше кистей. В ту же секунду на брюнета из-за угла бросились еще какие-то люди. За ними в коридоре мелькнула фигура министра полиции. Бледного человека потащили к выходу. «Готово», — сказал в полголоса Хотя он не одобрял всего этого дела, блестящая техника доставила ему удовольствие как специалист. Занавес взвился. Вокруг алтаря Юпитера капиталистского толпился римский народ, воины, сенаторы. Оркестр играл торжественный марш, под звуки которого на сцену входили жрецы, В зрительном зале запоздавшая публика занимала места. Не обращая внимания на возобновившийся спектакль, министр полиции подошел к ложе первого консула. Встревоженное выражение лица Фуше ясно показывало, что случилось нечто весьма важное. На сцене первосвященник пел «Мы в руках ее, как в клетке. Кто решится ей мешать?» генерал бонапар хмурясь перегнулся через барьер ложи министр с озабоченным очень серьезным лицом заговорил вполголоса кивая головой и разводя руками